полёт Над Гамбургом шёл сильный дождь. В скверах пахло влажной землёй, а в мокром, сверкающем асфальте отражались яркими, слегка искажёнными пятнами неоновые вывески и освещённые витрины магазинов. Закутанный в плащ человек шёл по улице, ведущей к лавке музея Гарри. "Не за что", визжал шимпанзе. "Да вы мне хоть всю задницу расцарапайте, да хоть всеми пятьюдесятью когтями, я вам дверь всё равно не открою. Никто тебя царапать не собирается. Никто вообще ничего плохого не затевает". Еле сдерживаясь, как можно вежливее промяукал Сорбос. Мы просто просим тебя об одолжении. Часы работы музея, как вам прекрасно известно, с 10:00 утра до 6:00 вечера. Это правило, а правила надо соблюдать, упорствовал Матиас. Эй, макака, неужели раз в жизни не окажешь любезность старым знакомым? «Все-таки я тебя не понимаю, клянусь моржовыми усами!» — рявкнул Барлавенто. «Мы вас очень просим, уважаемый сеньор примат!» — жалостливо взмолилась Фортунато. «Не положено! Я что, неясно выразился? Правилами мне запрещено протянуть сейчас руку и в одно мгновение отодвинуть засов!» который вы никогда открыть не сможете, потому что у вас не руки, а лапы, на которых нет пальцев, издевательски заявил шимпанзе. "Нет, это ужасная обезьяна, просто ужасная", отчаянно взвыл всезнайка. "Там на улице стоит человек. Он промок под дождём, и я бы сказал, что он в нетерпении поглядывает на часы", доложил секретарь, дежуривший у окна. Это он, поэт, воскликнул Сорбос, решительно бросаясь к окну. Нельзя терять ни минуты. Часы на колокольне церкви Святого Михаила начали бить 12. Вместе с очередным ударом колокола над головой человека, стоявшего у музея Гари, раздался звон разбитого стекла. На асфальт посыпался град осколков. Человек едва успел отскочить в сторону. В следующую секунду из разбитого окна прямо ему под ноги вывалился большой чёрный и толстый кот. Судя по всему, протаранив вши стекло своим телом, не обращая внимания на порезы на голове, кот изловчился и сумел запрыгнуть обратно в то окно, из которого только что вылетел. Человек подбежал как ну как раз в тот момент, когда несколько котов подсадили молодую чайку на подоконник. За спиной этой кошачьей банды он заметил шимпанзе, тот отчаянно махал руками и пытался одновременно закрыть ими глаза, уши и рот, как и положено обезьяне, пытающейся сыграть все партии в трио: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. "Бери её, смотри, чтобы она не порезалась", скомандовал Сорбус. "Понял, идите сюда оба", ответил человек, взяв чайку на руки. Человек в плаще быстрым шагом уходил от лавки музея. За пазухой под плащом он укрывал от дождя большого чёрного и толстого кота и молодую чайку с серебристыми перьями. Проходимцы, хулиганы, вы за это ответите, доносились сзади вопли Шимпанзе. Поняв, что дело уже сделано, И обезьяна уже ничем не может помешать Сорбасу и Фортунати. Секретарь выбрал паузу в завываниях Матиоса и спокойно сказал ему: "Ты сам на это напросился. А ещё, завтра придёт Гарри, и что, по-твоему, он подумает? Правильно, он решит, что это ты разбил окно. И попробуй разубедить его. Посмотрим, как у тебя получится". Ну вот. И на этот раз тебе просто блестяще удалось опередить меня буквально на секунду. Уже не грозно, а скорее жалобно мяукнул полковник. Ведь именно это я и собирался сейчас сказать. Жабы мурены, зарал вдруг Барлавенте. Бегом на крышу, если повезёт, мы увидим, как в первый раз взлетит наша Фортуната. Кот и чайки было так уютно под плащом человека в эту дождливую ночь. Они чувствовали тепло его тела, прислушивались к его быстрым, уверенным шагам, а ещё они чувствовали биение трёх сердец, такое разное по ритму, но такое близкое по взволнованности и решительности. Эй, кот, ты что, поранился? Спросил человек, заметив на лацкане плаща пятна крови. Ерунда, это просто царапины, отозвался Сорбус. А куда мы идём? Услышав этот разговор, чайка очень удивилась. Ты понимаешь язык людей? спросила она. Да, ты не волнуйся, это хороший человек. Он сказал, что научит тебя летать. Ты понимаешь язык чаек? В свою очередь спросил человек: "Ты так и не сказал, куда мы идём", напомнил Сорбус. "Уже никуда", улыбаясь, ответил человек. "Хочешь знать почему? <ф> да потому, что мы уже пришли". Сорбус высунул голову из-под отворота плаща. Они стояли около какого-то большого здания. Кот посмотрел вверх и по характерному шпилю, подсвеченному несколькими прожекторами, узнал колокольную башню церкви святого михаила лучи прожекторов выхватывали из темноты её стройный силуэт освещали скаты крыши, покрытые медными листами, позеленевшими от времени под бесконечными ветрами и дождями двери, они же закрыты, не без испуга промюкал Сорбос. Уверяю тебя, не все, успокоил его человек. Я люблю приходить сюда в такую погоду. Когда ветренно и идёт дождь, здесь никого нет. Можно выпить кофе в одиночестве, подумать в тишине. Знаю я тут одну потайную дверцу. Думаю, она и на этот раз нас выручит. Они обошли башню и действительно вошли внутрь через незаметную дверцу в боковой пристройке. Правда, для этого человеку пришлось пойти на некоторое нарушение правил. Замок в этой двери он поддел принесённым с собой пирочинным ножом. Поэт, кстати, оказался очень предусмотрительным и запасливым помощником котов. Помимо ножа, в кармане у него нашёлся и небольшой фонарик. В узком луче этого фонарика они и начали подниматься на колокольню по винтовой лестнице, которой, как им вскоре показалось, не было видно конца. Мне страшно. Шопотом произнесла Фортуната: "Не мойся, ты ведь хочешь летать". Подбодрил её Сорбус, которому и самому было не по себе в этом странном месте. С колокольни Святого Михаила был виден почти весь город. Пелена дождя укутала едва угадывающуюся вдали телевизионную башню, а замершие портовые краны были похожи отсюда на каких-то диковинных спящих животных. Смотри, вон там лавка Гарри. Наверняка наши друзья забрались на крышу и ждут, когда ты полетишь. "Мамочка, я боюсь", жалобно пропищала Фортуната. Сорбос легко запрыгнул на перила, установленные по периметру смотровой площадки. Машины, проезжавшие по площади под башней, казались отсюда просто какими-то крупными жуками с горящими глазами-фарами. Человек тем временем взял чайку в руки. "О нет, нет, мне страшно, Сорбус, Сорбус!" заверещала она, одновременно пытаясь вырваться и клюнуть державшие её ладони. "Подожди!" взволнованно мяукнул Сорбус. "Не торопись, э, посади её на перила." "Как ты мог такое подумать? Я ей не собирался бросать её," успокоил кота человек. Большой чёрный и толстый кот обратился к своей воспитанице. Фортуната, ты сейчас взлетишь. Успокойся. Вдохни поглубже. соберись с мыслями и прислушайся к окружающему миру. Слышишь? Это дождь. Почувствуй его. Услышь, как он зовёт тебя. Тебе предстоит счастливая жизнь, ты многое узнаешь, откроешь для себя целый новый мир. Тебя ждут вода и ветер, небо и море, дожди и солнце сменяющие друг друга. Запомни, после дождя всегда появляется солнце. А сейчас почувствуй зов дождя. Взмахни крыльями Чайка расправила крылья и слегка взмахнула ими. Её заливал свет прожекторов, дождевые капли, как россыпь сверкающих жемчужин, переливались на её перьях. Птица зажмурилась, подняла голову и вся подалась вперёд и вверх. Человек и кот безмолвно наблюдали за нею. Дождь. Вот да. Как же мне всё это нравится, вдруг радостно воскликнула серебристая чайка. Ты будешь летать, промяукал ей Сорбос. Как же я люблю тебя, снежностью произнесла Фортуната и перебирая перепончатыми лапами по перилам, проворно подобралась к нему поближе. Ты самый лучший кот на свете. Взлетай! Небо ждёт тебя, оно твоё. Я тебя никогда не забуду, ни тебя, ни твоих друзей котов. Эти слова Фортуната произнесла уже почти перешагнув ту невидимую грань, которая отделяла кромку перил от воздушного океана. Видимо, не зря поэт назвал чаек храбрыми акробатами с бесстрашными сердцами. Лети, Ласка вымякнул Сорбос. При этом он вытянул лапу и аккуратно, нет, не подтолкнул, а просто едва заметно прикоснулся к кончику крыла воспитанной им чайки. Фортуната мгновенно скрылась из виду. Человек и кот переглянулись. Каждый на мгновение подумал о худшем. Последнее, что они видели, была серебристая тень, камнем несущаяся к земле. С замиранием сердца они высунули головы за перила и увидели её. Чуть неуклюже, изо всех сил взмахивая крыльями, она летела Она вышлась из смертельного пике задолго до опасной высоты, описала неровную дугу над автомобильной стоянкой и словно освоившись с подаренными ей природой крыльями, взмыла в небо. Как молния пронеслась она мимо смотровой площадки и заложила лихой вираж вокруг флюгера, установленного на шпиле колокольни церкви Святого Михаила. Счастливая ощущающая себя в своей стихии она стрелой пронзала дождливую гамбургскую ночь её серебристая тень то исчезала в тёмном небе то мелькала над портовыми кранами то появлялась на фоне мачт кораблей стоявших на рейде то вновь планировала к первой в её жизни стартовой площадке на колокольной башне я лечу я лечу сорбос Ты видишь? Я могу! Я умею летать! Доносился сквозь ветер и шум дождя восторженный голос. Человек ласково погладил кота. Ну что ж, дружище, мы своё дело сделали. Хорошо, что всё так удачно получилось, сказал поэт и грустно вздохнул. Да, согласился Сорбус. Действительно, На краю бездны она поняла самое главное. «Интересно, и в чем, по-твоему, заключается это главное? Что она поняла?» «Что летать может только тот, кто не боится. Тот, у кого хватило на это смелости», — с уверенностью в голосе промяукал Сорбас. «Знаешь, я, пожалуй, вниз пойду потихоньку», — вдруг сказал человек. «Да?» Подожду тебя у выхода. Мне почему-то кажется, что ты хочешь побыть один. Сорбос благодарно кивнул и остался сидеть на перилах смотровой площадки. Он ещё долго смотрел на счастливую чайку, парившую в ночном небе, а косой дождь продолжал мочить его шерсть. Вскоре никто Даже он сам не смог бы сказать наверняка, от чего так намокла кошачья морда от дождя или от слёз, одна за другой катившихся из янтарных глаз большого, чёрного и толстого кота, такого доброго и благородного, настоящего портового кота. Лауфенбург Сильвана Негра 1996 год